По возвращении в Чикаго, Каупервуд и Эйлин с увлечением отдались постройке нового дома. Насмотревшись старинных замков во Франции, они решили взять их за образец. И Тейлор Лорд не замедлил представить им архитектурный проект, воссоздавший некое подобие такого замка. Лорд считал, что потребуется год или даже полтора, чтобы завершить все работы. Но Каупервуда Вуда особенные не торопились. Пока дом будет строиться, они упрочат свои светские связи и ко дню его окончания сумеют войти в избранный круг. В ту пору чикагское общество представляло собой очень пеструю картину. Были тут люди, которые внезапно разбогатели после долгих лет бедности и еще не забыли ни своей деревенской церкви,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 Но если бы из Европы в Чикаго случайно заехал какой-нибудь князь или граф, чего, конечно, никогда не бывало, местные тузы расшиблись бы в лепешку, что, кстати сказать, они и делали каждый раз, когда в их городе проездом останавливался какой-нибудь воротило из восточных штатов. вот понял это сразу, как только приехал. Но ему казалось, что если он станет богатым и влиятельным,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 Миссис Хаддлстоун была маленькой и довольно невзрачной, но чрезвычайно пронырливой и практичной особой. — Вы, конечно, слышали о миссис Мэрил. Вон она стоит возле прилавка с шелками. — заметила миссис Хадлстоун, указывая глазами на высокую худощавую брюнетку, очень высокомерную и чопорную. — Посмотрите, как она держит лорнет. Элли обернулась и критически осмотрела с головы до ног эту великосветскую даму.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 Заметила Эйлин с притворным безразличием. Втайне она была раздосадована тем, что миссис Хаддлстоун сочла нужным показать ей миссис Мэрил. Точно та была гораздо выше ее по положению. «По-моему, она подкрашивает брови», — шепнула миссис Хаддлстоун с завистью, разглядывая жену мануфактурщика. «Я слышала, что ее муж не самый верный из супругов. У него, говорят, есть дама сердца, некая миссис Гледденс».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 и попасть в число ее друзей. Она не знала, что ее честолюбивой мечте никогда не суждено сбыться, хотя, может быть, в глубине души я опасалась этого. Но среди чикагцев нашлись и такие, что нанесли Каупервудам визиты, едва те обосновались в городе, а кое с кем Каупервуды сами сумели завязать знакомство. У них стали бывать Сандерленд Слетт,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 Норрис Симс, секретарь казначей кредитного и изберегательного общества Дуглас. Лицо влиятельное, но не в тех финансовых кругах, которые представляли Эдисон и Рэмбо. Каупервуду познакомились с домами и с богатым меховщиком Станиславом Хоксэма, и с оптовым торговцем Мукой Дьюэйном Кингсландом, с мясоторговцем-экспортером Уэбстером Израилсом